Мужская рука раскрылась, и второй кубик покатился по столу. Супруги сидели друг напротив друга. Виктор улыбался, глядя в суровое лицо его любимой женщины, которая застыла в ожидании оглашения условий следующей игры. Спортивный поединок. Эх, как давно Косте не выпадали на эту позицию. Мужчина потянулся, потёр ладони и сказал: Хм, прямо сейчас и начнём. Тщательная подготовка ведь не нужна. Надо просто вытащить лишнюю мебель из соседней комнаты и всё. Уверенный в хоть и не быстрой, но победе, Виктор неторопливо поднялся и направился к двери. Он даже не успел ничего осознать, только шорох услышал. В следующий миг сильный удар сзади по ногам заставил тело резко упасть на колени. А шарашен и таким поворотом событий Мужчина хотел тут же развернуться, но неожиданно получил по ушам. Обхватив звенящую от удара голову, он рефлекторно кувырнулся по ходу вперед и вскочил на ноги. Теперь ему удалось обернуться. В паре тройки метров, глядя на него с ухмылкой, Мария скакала на носочках и руками показывала, мол, «давай, давай». Но недоумевающий мужчина с растерянным видом застрял на месте – Ожидая чего-то, девица вдруг сострадательно покачала головой, опустила руки, подошла к мужу и силой врезала ему головой в нос. Виктор отшатнулся и закрыл лицо рукой, защищаясь от повторного удара. Второй резко выбросил вперёд добу остановить нападающую. Какой же ты жалкий сосунок, полный презрения на смешливый женский голос явно намекал. Лёгкие шутки кончились, началось нечто незнакомое. Ты ты чего? П почему? В состоянии нокдауна с плывущим окружающим изображением, Виктор отступал назад в коридор. "По-почему?" Издевательски передразнив мужскую интонацию, соперница повернулась вперёд и добавила: "Вот почему". И тут мужской организм скрючило от боли. Женщина снизу заехала ему апперкотом в промежность. Виктор накренился, а Мария плавным, но быстрым движением обошла противника, с размаху пнула его в область печени, пару раз жёстко двинула по почкам, сбила с ног, потом сняла с вишилки сумочку, обвила кожаным ремнём шею почти поверженного врага, упёрлась коленом в спину и принялась его душить. Виктор зацепил, лицо поменяло цвет, а вены вздулись на лбу от напряжения, как канаты. Невероятными усилиями он смог подняться на колени и потянулся руками назад, стараясь ухватиться хоть за что-нибудь. Но это была лишь агония. Ничтожество, шепела Мария, продолжая дажимать противника. Надо было оставить меня, пока была возможность. Мужские руки вдруг обмякли и опустились. Женщина ослабила петлю, освободила шею безвольного супруга и грубо пихнула его ногой, смачно плюнув ему в след. Тот рухнул на пол, едва заметно трепыхаясь. Теперь тебе понятно, чего ты достоин, раззвучал в сознании знакомый мужской голос. с сотрясающими конвульсиями Виктор неуверенно приподнял голову и увидел. Да, это был он. Как ты сюда попал? захрипел Виктор, затем, поглядев на умертвлённую супругу, стоящую рядом с альбиносом, застонал. Зачем, родная? Если будешь упорствовать, сдохнешь прямо сейчас. жёстко сказала женщина и надвинулась на распростановного перед ней мужчину, после чего обратилась к гостю. "Угу, давай я прикончу этого козла". Незваный гость ухмыльнулся и притянув Марию к себе, начал что-то говорить ей на ухо. Та захихикала, кивая при этом головой, вероятно, соглашаясь с предложением. От увиденной умилительной в кавычках сцены Общение не иначе как двух приятелей у Виктора запылало внутри. Нельзя сдаваться, или сейчас, или никогда. Собрав волю в кулак, мужчина с рёвом вскочил на ноги и бросился в атаку. Вокруг никого не оказалось. Лишь невесомые звуки лились с неба. Тише, тише, тише. Донеслось откуда-то издалека Ничего не соображающий боец мотнул головой И ощутил нежное прикосновение Через секунду он очнулся на кровати Весь в поту А родная и любимая женщина Обнимала его и гладила по волосам